Токийская снежная история В Токио у меня есть дурная привычка, от которой я никак не могу избавиться. Проросший в душе сорняк необходимо выпалоть. Я подобрал эту привычку в прошлом году в Японии, и бросить ее очень непросто. Я засыпаю у телевизора. Я знаю, что во владениях дурных привычек есть измерение, пространственно сравнимое с теми дурными привычками, что четырехмерны и воют, подобно беззубому вампиру в бесконечных чесночных зеркалах вечности. Я почти до предела убавляю звук телевизора, и японские голоса бормочут, словно море в отлив. Я люблю слушать, как говорят японцы». Для меня их речь звучит музыкой, и вот я засыпаю под говор сотен японцев, их тихое бормотание в другом углу комнаты. Теперь вы представляете суть дела, и я расскажу, в чем порочность этой привычки. Программы и рекламы рано или поздно кончаются, а голоса полуночных самурайских спектаклей переходят в приглушенный снег, который и будет меня посреди ночи. Я встаю с кровати и, спотыкаясь, бреду выключать телевизор. Шумный снег исчезает, и в Токио опять сезон дождей. Я возвращаюсь в постель, но засыпаю не сразу. Мне одиноко, ведь сотни японцев которые который раз бросили меня здесь, посреди токийской ночи, лежать и ждать, когда придет сон, и по дружбе составить мне компанию». Даже записывая все это и клятвенно, обещая бросить дурную привычку, ибо она и есть инструмент одиночества, я знаю. Сегодня ночью опять засну под тихий говор сотен японцев, что пошумят, словно море, в пяти футах от моей постели, а после превратятся в снег».